Глава 20. Джейни и Мэтти собрали своё стадо, 80 с лишним голов, и вывели его на тропу, чтобы перегнать со старого пастбища на новое. Джип, пёс Мэтти, как обычно, гонялся за отстающими коровами и покусывал их за ноги, если они не слушались. На секараксе выдался ещё один славный летний день. Солнце грело, но не слишком жарко, а небо казалось неразрывной васильковой простынёй. протянувшийся от горизонта до горизонта раньше Джейн и не надеялся провести ещё один такой день вместе с Мэтти парнишка умирал в этом сомнении быть не могло сырость в лёгких крепко вцепилась в него а если такая болезнь тобой завладела ситуация могла развиваться только в одном направлении до самого неизбежного конца Джейн поглядывала искусно на своего младшего брата, на всякий случай проверяя, как у него дела, но не замечал ни малейшего признака болезни. Мэтти, похоже, был абсолютно здоров. "Я вижу, как ты смотришь на меня, Джейн", сказал наконец Мэтти. "Это не скроешь. Ты словно ждёшь, когда я кашлю или, может, чуть-чуть побледнею. Всё закончилось, брат. Сырость свалила и больше не вернётся". "Точно." Мать, пойми меня правильно, я не хочу, чтобы ты снова заболел, но мне сложно уложить в голове всё, что произошло. Знаешь, мне тоже. Но когда док понял, что я иду на поправку, он сказал маме. Он сказал, что иногда сырость в лёгких уходит в как бы её в ремиссию сама по себе. Иммунная система в конце концов понимает, как победить болезнь, и ты выздоравливаешь. Шансов на это мало, типа 1 на миллион. Но это бывает. То есть ты хочешь сказать, что деньги на лекарства я переводил вам зря? Мэтт рассмеялся. Нет, чёрт побери. Лекарства поддерживали меня до тех пор, пока организм не включился и не начал действовать. Если бы не они, я бы давно уже лежал в могиле. Я жив только благодаря тебе, Джейн, и даже не знаю, как отблагодарить тебя за это. Ты жив, Мэтт, а другой благодарности мне не нужно. Его брат поморочнел. — Честно тебе скажу, были времена, когда начиналась реальная жесть. Я не раз думал о том, чтобы засунуть ствол в рот, просто чтобы не мучиться дальше. Но я знал, что не могу так поступить с тобой и мамой. — Еще бы, черт побери! — зажачал Джейн. — Если бы ты покончил с собой, мама бы тебя убила. — В этом нет никакого... Тут Мэть и сообразил, что Джейн над ним подшучивает. — А, ну да, понял. Ты всегда был тормозом. Ну да, а ты всегда был самым умным в семье, фыркнул Матти. Тропа свернула. Они проехали поворот, а коровы послушно следовали за ними, иногда вопросительно мыча. За поворотом раскинулся луг под названием Акр Господла, названный в честь их прадеда Господла Кобба, который первым поселился в этих краях. Он зарабатывал на жизнь разведением скота, а в свободное время проповедовал Его похоронили где-то на этом лугу, и это определённо было идеальное место для захоронения. К югу от него петляла блестящая серебристая речка, к северу росла дубовая роща, а за ней вдали тянулись бледно-лиловые холмы. Каждый раз, когда Джейн видела эту картину, она задевала какие-то струны в его душе. Возможно, когда-нибудь Джейна похоронят здесь, как и его прадеда, и он навечно станет частью этой земли. Не самая плохая судьба. Стада спустилось на луг и сразу принялось щипать траву. Джейни и Мэтти направились к роще, чтобы сесть в тениочке, съесть приготовленные мамашей коп-сэндвичи и глотнуть виски из флажки. Джип улёкся между ними, положив голову на передние лапы. Он был дворнягой, поджарый, жесткошерстный, с острыми ушами на непропорционально большой голове. Мэтти считал, что в родне у джипа были волки. А Джин, что койоты? Внезапно джип скочил на вострилуши и негромко заскулил. "В чём дело, малыш?" спросил Мэтти. "Что-то привлекло его внимание?" заметил Джин. Джип дважды коротко гавкнул, а затем умоляюще посмотрел на своего хозяина. "Хвост у него не опущен, значит, он не напуган," сказал Мэтти. "Но «Ну и не поднят, значит, джип не рад," ответил Джин. "Вот, слышишь? стук копыт где-то в миле от них. Лошадей было три, а может и четыре. Джип снова залаял. У Дрейна возникло нехорошее предчувствие. Он потянулся за верой, которая лежала в кобуре, притороченной к седлу. Возможно, просто какой-то отряд едет мимо, сказал Мэтти. Возможно, скорее всего. Но рисковать я не хочу. Ходят слухи, что в Beacon Levels появилась банда скотокрадов. Да, я слышал. Но никто же не рискнет уводить скот среди бела дня. Всякое может быть, сказал Джейн. Братья поднялись и стали напряжённо вглядываться туда, откуда доносился звук. Большинство людей думают, что прямо сейчас на ферме Коббов живут всего двое ты и мама. Женщина средних лет и её сын, у которого не лады со здоровьем. Я прибыл на Сикаракс меньше недели назад, и почти никто не знает, что я вернулся. Но в этих краях все уже в курсе, что я уже не болею, сказал Мэтти, сготакрадой родом мне из этих мест. Может, у них не самая свежая инфа. Скорее всего, они думают, что это стадо никто не охраняет, или что охрану можно не принимать в расчёт. Они решили, что это лёгкая добыча, вот и осмелели. Мэтти достал свои стволы. Как и его старший брат, он в каком-то смысле был ценителем оружия. Из пистолетов он предпочитал прославленный полуавтоматический Ван Хельфин калибра 9 мм, и у него было их два. Они висели в кобурах на поясе. Рукоять каждого была украшена перламутром, и у каждого был расширенный магазин, рассчитанный на 18 патронов вместо обычных 10. Наконец появились задники. Всего их оказалось четверо, и каждый из них, словно подтверждая предположение Джейна, закрывал нижнюю часть лица банданой. «Защищают рты и носы от пыли?» — предположил Мэтти. «В наших краях пыли нет», — ответил Джейн. «Это маскировка». Джип яростно залаял. «Тихо, Джип!» — приказал Мэтти, но пес не внимался. Лай привлек внимание всадников. Заметив на краю рощи двоих людей, двух лошадей и собаку, они развернулись в их сторону. Если у Джейна и оставались какие-либо сомнения относительно их намерений, то они рассеялись, как только всадники пустили лошадей в голоб, одновременно доставая оружие. «Мэти, нам нужно драться», — сказал Джейн. «Ты готов?» «Ты еще спрашиваешь?» Скотокрады выстрелили первыми. Братья Кобб не замедлили ответить. Они не ехали верхом, и это давало им очевидное преимущество. Вера уложила ближайшего всадника. Ван Хефлины выстрелили одновременно и выбили из седел еще двоих. Четвёртый скотократ развернулся и помчался в сторону холмов. "Догоним его", просил Мэтти. "Не, парень обосрался с перепугу. Он не вернётся". Двое скотокрадов были убиты, третий корчился на земле и стонал от боли. "Ты жалеешь, что решил украсть этих коров, а?" спросил Джейн, нависнув над ним. Хотя выстрелы и напугали стадо, оно тем не менее осталось на лугу. Трава на акре Госпела была слишком сладкой, и ее не следовало бросать ни при каких обстоятельствах. «Врача!» — заскулил бандит. «Пожалуйста, приведите врача!» «Нет!» — ответил Мэтти. «До ближайшего города десять миль, а у тебя сильное кровотечение. Когда мы приведем врача, ты уже давно сдохнешь!» «Сволочь!» Скотократ выплюнул это слово вместе с кровью. «Коров воруешь ты, а сволочь я?» Бандит жутко улыбнулся. Вы двое в полной жопе, поняли? Вы перешли дорогу не той банде. Я бы мог сказать то же самое про тебя, заметил Джен. Нас больше, гораздо больше. Мои люди узнают, что нас убили, и придут, чтобы отомстить. Ну да, ну да, сказал Мэтт. А я президент Альянса. Точно. Бандит страшно закашлялся, забрызгивая алыми каплями рубашку. Вы недоумки только что подписали свой смертный при бандит захрипел, а его глаза закатились. Умер. Мэтт на всякий случай потрогал его носком ботинка. Как думаешь, он правду сказал? Спросил он у Джейн. Они захотят с нами посчитаться? Не знаю. Пожалуйста, чаймед Джейн. Может, просто бы охвалился. Джейн фыркнула. На самом деле он считал, что Кобы только что нажили себе врагов. Мысль об этом встревожила Джейна. Но она же его и обрадовала, ведь он обожал подраться.